Глава 34. Согласно нашему плану, Кошкин должен был убедить доктора прекратить на некоторое время работу госпиталя, потому как в нем необходимо устроить засаду, состоящую из нескольких полицейских, и ждать появления убийцы. Мы условились придать максимальной гласности тот факт, что на карету напали по неизвестной причине и что Катерину серьезно ранили. И, разумеется, следует солгать, будто сейчас она находится в госпитале при храме Успения Пресвятой Богородицы. Пока без сознания, но в самом ближайшем времени непременно сговорит. Убийца просто не сможет проигнорировать эту новость. Он обязательно придет в больницу, чтобы убить Катю. Возможно даже, что на этот раз сделает это лично. Но даже если он пошлет кого-то, то этого человека схватят и допросят по всей строгости. И он обязательно сдаст того, кто его нанял. Ему просто не будет резон молчать. Словом, я была уверена, что вариант это беспроигрышный. Нужно лишь запастись терпением и ждать. Правда, за обсуждением этого плана мы очень засиделись в магазинчике Марго, давно превысив отведенное нам время. В результате, когда мужчины уходили, они как раз столкнулись с Марго в дверях. С большим неудовольствием я следил как Марго деланно неловко замешкалась в дверях, как нечаянно уронил перчатку перед самым носом Ильицкого и как лепетала на французском слова благодарности, когда Ильицкий ей эту перчатку подал. Евгений отвечал ей при этом тоже на французском, причем неожиданно хорошем французском. — Ах, Лидия, дорогуша! — пропела Марго, уже заперев за ними дверь, но еще поглядывая с мечтательной улыбкой на кого-то через окно. Что не говори, а все-таки в русских мужчинах есть что-то такое. Люблю Россию более всего именно из-за русских мужчин. Она легкомысленно расхохоталась. «Именно у этого русского мужчины через неделю свадьба», — сказала я. Я думала, что скажу это легко и небрежно. Однако, неожиданно для меня самой, голос с головой выдал бурлящую во мне ревность. Марго же удивленно вскинула на меня глаза, поняв, разумеется, все, и ответила лишь «да» потом подмигнула и добавила «Хороший выбор», будто речь шла о шляпке или духах. «Ах, Лиди, Лиди!» Марго вихрем пронеслась в подсобку, где обычно снимал пальто и поправлял прическу, и оттуда продолжала вздыхать. «А я никогда не умела выбирать мужчин. Все мои беды из-за этого. В первый раз я влюбилась 17 лет, и представь себе в революционера. Чудный мальчик из верхушки французского революционного правительства». Примечание. Имеется в виду Парижская коммуна, самоуправление, установившееся в Париже в 1871 году и длившееся всего 72 дня. Ах, какие изумительно у него были синие глаза, и как пламенно он произносил свои революционные речи. Марго выглянула ко мне из-за двери и заговорщически поделилась. Даже не знаю, во что я была влюблена больше, в глаза или в речи. Я слушала ее, опустив взгляд и смущенно улыбаясь. Марго, вообще-то, нечасто делилась со мной сокровенным. В шпионской среде это, кажется, не принято, но иногда она совсем забывалась, как сейчас. Ей становилась истинной француженкой, болтливой, безудержной и раскрепощенной до неприличия. Ну, а потом коммуну подавили, мальчиком его расстреляли, продолжал Марго тем же бодрым тоном. но ну, и меня вместе с ним почти что расстреляли. Вытащил меня один добрый человек. Связи он имел и как-то все уладил. Марго, уже приведя себя в порядок, вышла ко мне и устало опустилась в кресло в углу. Голос ее тоже как-то резко потускнел. Тогда-то я, конечно, рада была до беспамятства, что уцелела. Она надолго замолчала, а после, напряженно глядя в угол комнаты, продолжила. Я с малолетства, еще до того, как мальчика этого революционного встретила, работала поломойкой у одного изобретателя – Он машины какие-то летательные все строил. ну я в этом амбаре убирала, тем себе на жизнь зарабатывала. Так вот, очень уж этот изобретатель нужен был тому, кто меня из тюрьмы вытащил. Собственно, и вытащил он меня только за тем, чтобы я ему помогала впредь. Я почти сразу сообразила, что работать меня заставляют на русских. «Да ну и пусть», — подумала я. «Зато платят хорошо, а то жить впроголодь, да по полгода копить на новую шляпку, мне уже надоело». Да человек этот, который меня завербовал, хороший был, обходительный, вежливый, на темы разные умные со мной разговаривал. Если бы не он, я бы, наверное, до сих пор себя оголтела и коммунарка считала. Четыре года это длилось, а после он пропал неожиданно. Просто не вышла однажды на связь. Я тогда даже расстроилась немного. Я слушала теперь Марго боясь вздохнуть лишний раз, чтобы не спугнуть ее. Кажется, она говорила о моем отце, человеке, который ее завербовал. 1874 год. Русская разведка, французский изобретатель. А Марго вдруг громко усмехнулась. Но не тут-то было. Вскоре пришли другие русские, и уже без обиняков дали понять, что или я продолжаю работать на них и еду в Россию, или они возвращают меня обратно в тюрьму. А в тюрьму мне больше не хотелось сказала она и с каким-то нервным смешком добавила. Я тогда просто ещё не знала, что такое русская каторга. Но пришлось узнать сразу по приезде в Россию. Меня обвинили сперва в занятии проституцией без разрешения, а потом в убийстве клиента. Ну и она развела руками с тем же весельем, будто рассказывала анекдот. «Погнали меня в Сибирь. Пересылки, снег по пояс, тундра глухая. Занятное было время. Через год освободили» попечитель твой, Лидия, в своей личной коляске меня в Москву увез. Документы выправил. Клялся и божился, что без его ведома мне это приключение устроили. С тех пор я и сижу в этой лавке на мелкой работе. Марго молчала а я снова не решался ее молчание нарушить. Просто не знал, что сказать. Быть может, я ждала, что она поднимет сейчас голову, рассмеется и скажет что-то вроде 1 апрель никому не верь». Хотя сегодня было уже пятое, но мало ли. И Марго действительно подняла голову, только она не смеялась. «Снова я тебя напугала, Лидия!» Она усмехнулась, глядя мне в глаза. «Это я тебе к тому рассказываю, дорогуша, чтобы ты уяснила, чем оканчиваются игры в шпионов. Бросай это все, покуда еще не увязывай слишком сильно. Выходи за своего русского красавца поскорее, рожай от него детей и забудь все это, как дурной сон. А дядюшку своего не ругай». Голз ее несколько потеплел. Он неплохой, вообще-то, человек. Гораздо лучше многих, с кем мне приходилось сталкиваться. Я потом уже догадалась, что он боялся, будто выдам я этого из Парижа, который меня завербовал. И даже благодарна ему, что всего лишь год каторги, а то мог бы ведь и вовсе... «Что-то долго вы!» Я вздрогнула, услышав рядом голос Степана Егорыча. Никак не думала, что все это время, пока я говорила с Марго, он дожидался меня на улице. Не собирается же он вести меня на причистеньку в полицейской карете. Я взволнованно огляделась по сторонам, боясь увидеть знакомое лицо, а потом спросила, «В чем дело? Разве мы не обо всем договорились?» «Не обо всем». В голосе Кошкина чувствовалось недовольство. Есть еще кое-что, и я не хотел говорить при господине Ильицком. Извольте, я подвезу вас до театрального проезда. Заодно и поговорим». Один из полицейских распахнул передо мной дверцу кареты, а Кошкин подал руку, не оставляя выбора. Пришлось сесть. «Я вас слушаю», — устраиваясь на сиденье, сказала я. «Речь о Якимове», — начал Кошкин. «Вам не показалось, что Евгений Иванович судит о нем несколько предвзято, так будто у него и сомнений нет в его виновности». «Должно быть, у него есть для этого причины? А вас разве не насторожило, что профессор математики встречается с некими подозрительными людьми?» «Об этом, напомню, мы знаем лишь со слов Евгения Ивановича», — заметил Кошкин и многозначительно посмотрел мне в глаза. Я понимала, разумеется, к чему он клонит, но право не думала, что разногласия между Ильицким и Кошкиным столь велики. «У меня нет причин не верить Евгению Ивановичу», — негромко, но твердо ответила я. «Вы слышали, должно быть, что с недавнего времени мы помолвлены?» «Слышал», — отозвался Кошкин, и недовольство своего уже и не пытался скрыть. «Я прямо-таки кожей почувствовала, как стало Кошкину тесно в рамках благовоспитанного господина, коего он изображал. Должно быть, он едва сдерживался, чтобы не объяснить мне сейчас в нескольких простых, но ёмких выражениях, что жениха я выбрала себе неподходящего». Но Кошкин, я думаю, отлично понимал, что это не его дело. К тому же у него были рамки, потому он, запнувшись, продолжил уже совершенно другим тоном. Но речь даже не об этом, речь о Якимове. Возможно, вы и правы, что помимо научной деятельности он работает на правительство. Вот только едва ли на английское правительство или на какое-то другое иностранное. Кошкин произнес это очень негромко и по-прежнему глядя мне в глаза. «Вы хотите сказать...» я ничего не знаю наверняка опередил меня он но когда я по вашей просьбе собирал информацию о якимове мне давали ее крайне неохотно и как видите все равно сказали немного платон алексеевич обязательно дал бы мне знать если бы отправил еще кого то в москву из своих людей с сомнением сказала я а кушкин кивнул я то так думаю и прихожу к выводу что якимов не является подчиненным граф шувалова «В генштабе несколько ведомств, и они вполне могут работать параллельно, не только не помогая, но даже и мешая поры друг другу. Словом, у меня сложилось впечатление, что в генштабе крайне не заинтересованы, чтобы мы трогали Якимова. И я, между прочим, пытался вам об этом намекнуть. Не раз. Есть фигуры гораздо более перспективные, чем Якимов». «Вы о Полесове?» – поморщилась я. «Вы всерьез его считаете британским агентом?» Агентом не агентом, но слежка за Полесовым кое-что дала. И что же? Я насторожилась. Во-первых, он действительно регулярно тренируется в стрельбе. Как выяснилось, в клубе, который он посещает, практически каждый день есть тир. Так что это объясняет его отменную стрельбу и порох на одежде. А во-вторых, торопила я, ибо в то, что Полесов и правда примерный семьянин, мне верил с трудом. И есть и во-вторых. Недовольное лицо Кошкина на миг просветлело, и в глазах его теперь резвились знакомые мне огоньки азарта. Женой владельца Тира оказалась весьма колоритная дамочка, с которой у Полесовой, так сказать, любовная связь. Ей и в голову не пришло скрывать это от наших людей, и рассказала она про Георгия Павловича много интересного. К примеру, то, что он невероятно щедр. Каждую неделю буквально дарит ей то сережки, то брошку, то еще что-нибудь. А слушает господин Полесов, напомню, простым судебным чиновникам. Откуда у него такие деньги? Насколько я знаю, господин Курбатов часто одалживает Полесову суммы. Это и есть вторая часть интересного рассказа. По словам любовницы Полесова, тот однажды хвастал, что граф у него на коротком поводке по собственному его выражению, мол, Полесов у него что угодно просить может, и граф ему никогда не откажет. «Так, может быть, всего лишь хвастал?» – усомнилась я. «Может быть, но есть еще кое-что. Помните, вы просили меня выяснить, откуда Катерина узнала о вакантном месте няни? Так вот, я разыскала ее двоюродную тетку, у которой та жила, когда ее мать скончалась. По ее словам, Катя и не искала работу вовсе, а ей тогда пятнадцать было» простых семьях это, знаете ли, уже возраст. Так вот, работать Катя особенно не рвалась. А тетка ее не принуждала, хотя у нее своих детей трое было, мало-мало меньше. Но Катерина жалела, мол, и так сиротка богом обиженная. Так бы, возможно, свидетельница наша и сидела на шее у тетушки, если бы не пришло ей однажды письмо от Елены сергеевна Полесовой. Так и так, не изволите ли занять место няни при наших детишках? родственница катерина сама это письмо видела и очень удивилась тогда что катя оказывается работу все же искала закончив кошкин выжидающе смотрел на меня я догадывалась что хочет он сказать что елена сергеевна а скорее ее муж сами разыскали зачем то катю я понимаю вас степан егоович кивнула я но возможно кати правда искала работу боюсь слишком хорошего уго мнения об этой девице нахмурился Кошкин. Я не дослушала его, поскольку моим вниманием завладел в этот момент крытый экипаж, обогнавший нас с огромной скоростью и умчавшийся вперед. Мы как раз выехали уже на театральный проезд. И я, разумеется, каждую секунду помнила, что в прошлый раз на нас напали недалеко от этого места. Наверное, именно поэтому мне стало очень тревожно. «Это всего лишь полицейская карета», Пробормотал Кошкин, тоже высунувшись в окно, однако лицо его было очень напряженным. Вместе мы проследили, как карета сворачивает с театрального в Третьяковский проезд, а после почти одновременно перевели взгляд на куплообразную крышу Славянского базара, виднеющуюся поверх уличной застройки. До гостиницы отсюда было сажений сто, не больше. Примечание приблизительно 213 метров. Мне стало еще более не по себе, когда я подумала, что полиция мчится именно в гостиницу. Что там могло случиться? А ведь там Евгений. Кошкин как будто подумал о том же, потому что немедленно крикнул кучеру «Сворачивай в проезд! Немедля!» До гостиницы было всего ничего, но время тянулось неимоверно долго. Мы с трудом объезжали торговые ряды в Третьяковском проезде и оживленный людской поток. С трудом я удерживалась, чтобы не выскочить из кареты не побежать вперед. «Бога ради, сидите здесь и не высовывайтесь», — приказал Кошкин, когда мы подъехали, наконец, ближе. «Я все разузнаю, точно свернусь». Я осталась в карете, теперь в одиночестве, не считая молчаливого кучера на козлах и как не хотелось мне выйти и услышать обо всем самой. Я понимал что это безумие. Мне нельзя показываться здесь. Возле входа в гостиницу толпились почтенные господа и простые горожане. Полицейские же перекрывали улицу и пытались отогнать любопытствующих прочь. Боясь, что меня кто-то увидит, я даже закрыла занавеское окно на дверце кареты и следила за происходящим на улице сквозь узкую щель». За окном уже темнело, и разглядеть хоть что-то становилось всё труднее, но я продолжала вглядываться в проёмы открытых дверей гостиницы, куда смотрели и остальные». Я уговаривала себя, что нужно рассуждать трезво, что это один шанс из тысячи, если происходящее вообще хоть как-то связано с Ильицким. Однако, несмотря на уговоры, нервы мои были столь напряжены, что я не сразу поняла, как оторвала занавеску, неосознанно у нее вцепившись. Догадавшись, что это я натворила, я начала прилаживать жерсть с занавеска на место. И когда в следующий раз бросила взгляд за окно, Увидела, что из двери гостиницы двое полицейских быстро выносят носилки с кем-то, укрытым с головой белой простынёю. Не удержавшись, я всё же ахнула и тотчас зажила рот рукой. А в следующее мгновение из-под простыни выпала мужская рука и принялась безвольно покачиваться в такт шагом полицейских. Я успела осознать лишь, что рука кажется слишком тонкой, чтобы принадлежать Ильицкому. И в это же мгновение увидела Евгения, выходящего из двери гостиницы следом за носилками». Лицо его было чернее тучи, но меня это уже не интересовало. Напряжение тотчас отпустило меня, сменившись огромной слабостью и дружью в руках. Я совершенно безвольно отвела взгляд от окна и измученно закрыла глаза. О том, кого же вынесли укутанным в простыню, я так и не задумалась. Правда, у меня и времени для этого не было. Кошкин вернулся практически сразу. И Якимов найден мертвым, едва присев сообщил он. Я беспомощно подняла на него глаза. Право, меньше всего я ожидал подобных вестей. Помолчала, пытаясь освоить новость, а потом уточнила. «Убит?» «Кажется, застрелен. Точно не знаю. Там сплошь люди из Петербурга. Московскую полицию близко не подпустили. А пользоваться именем граф Шувалова я не решился». Взгляд Кошкина был рассеян. Вероятно, он тоже не знал, что и думать. Но вдруг добавил досадливо, поморщившись. «Это к разговору о том, на кого Якимов работает?» «Работал» машинально поправила я. В правоте кошкин я уже не сомневалась. Должно быть, Якимов и правда служил в генштабе и в Москве занимался тем, что искал британского агента. Но агент, кажется, добывался до него первым, потому как других причин убивать Якимова я не видела. «Кажется, все произошло, когда мы совещались с Толешниковым переулки», закончил тем временем Кошкин усвоив и это я открыл был рот чтобы кое что рассказать кошкину поскольку в мозгу моем начала оформляться пока неясная но догадка но от чего то я смешалась и передумала в конце концов наша задача найти сорокина а не британского агента или кого то еще не следует лезть не в свое дело мне очень хотелось сейчас увидеться с ильицким еще раз и перекинуться с ним хотя бы парой слов Но нежелание находиться здесь, в этом месте, оказалось сильнее, так что я лишь попросила Кошкина. «Степан Егорыч, прошу вас, давайте вернемся в театральный проезд, и вы поймайте для меня двуколку. Я ужасно устала».